Глава 9. Июля. Понедельник — день тяжелый, особенно если в расписании стоит урок у восьмого Б. Эти детишки способны вынуть душу, выпить всю кровь до последней капли и довести до нервного срыва кого угодно за экстремально короткий срок. Дар, не иначе. Открываю дверь в кабинет и вхожу. «Бонжур, мадам!» — встречает меня нестроенный хор голосов. «Бонжур, лозенфан!» — обвожу взглядом учеников. Они поспешно прячут телефоны и шелестят страницами учебника, делая вид, что готовятся к уроку. Матвей сидит за своей партой, оперевшись лбом, сложенные на столе руки. Прижимая журнал к груди, оглядываю кратко кабинет. Кажется, все чисто. На доске нет дурацких надписей и на столе неприятных сюрпризов. Откладываю журнал, записываю милом тему. Оборачиваюсь. Матвей сидит, уткнувшись с грядом в стену. Он ни разу не посмотрел в мою сторону с того момента, как я вошла. Либо притворяется прилежным учеником, либо вынашивает очередной план по свержению моей власти в классе. И я склоняюсь ко второму варианту. Ладно, посмотрим, насколько хватит тебя в амплуапа мальчика. На какое-то время забывая про Матвея, сосредотачиваясь на занятии. Урок идет спокойно. Подозрительно спокойно, даже слишком. Ловлю себе на том, что периодически бросаю беспокойный взгляд на Матвея пытаясь понять, не зреет ли в его голове какой-то новый замысел. Но он просто сидит и молчит. И выглядит таким подавленным, что мое сердце невольно сжимается. Дети — это ведь отражение того, что их окружает. Сам по себе ребенок не рождается плохим, злым или жестоким, но вот обстоятельства и среда вносят значительную лепту в характер каждого человека, особенно маленького и не умеющего еще фильтровать входящую информацию. «Матвей, повтори, пожалуйста, последнее предложение». Он поднимает голову, смотрит на меня с легкой усталостью в глазах, но повторяет. Без грубости и даже без излюбленной дерзкой ухмылки. Не трогаю его больше до конца урока. После звонка дети собирают вещи. Я тоже откладываю в сторону стопку тетрадей, которую утащу сегодня домой. Складываю в сумку телефон и блокнот. И, Ёля Викторовна, Матвей подходит вплотную к столу, опускает глаза. Да? Я должен... Мне нужно вам сказать, что... Он морщится и облизывает губы, словно проглотил только что горькую пилюлю. В общем, я... У тебя что-то случилось? Я виноват, извините, шепчет на выдохе. Признание явно дается ему с огромным трудом. Удивленно хлопаю ресницами. Что ж, это правда неожиданно. Тебя кто-то заставил это сказать? Матвей пожимает плечами. Нет. Правда? Нет. Конечно, Аян. Кто же еще? Матвей, вся ценность извинений сосредоточена как раз в их искренности. Но мне все равно приятно, что ты решился и подошел. «Дядя сказал, так будет правильно». «А ты сам не понимаешь, как правильно?» «Я не знаю». Буркает Матвей, поджимая сурово губы. И очень в этот момент напоминает мне Петрова-старшего. Со воздухом убираю с колен сумку. «Матвей, где твой папа?» «Он много работает, редко бывает дома. А когда бывает, ему все равно не до меня». «Почему?» «Он ищет маму». «Молчу, жду продолжения». И Матвей тоже молчит, смело плядя мне прямо в глаза. «Что, про маму не спросите?» Про маму ты мне уже как-то рассказывал. Матвей усмехается, но в этой усмишке нет веселья. И снова его лицо кажется мне не по-детски озадаченным. «Я не собираюсь набиваться к тебе в друзья и не ищу твоей симпатии. Я лишь хочу, чтобы каждый из нас мог спокойно делать то, что должен. Я учить, ты учиться. И мне кажется, что мы с тобой можем найти компромисс и прийти к взаимопониманию. От себя могу пообещать, что приложу все усилия. Ты мне веришь?» Матвей сверлит меня немигающим взглядом. Сверлит так долго, что мне начинает казаться, будто он уже забыл вопрос и ничего не ответит. «Женщинам верить нельзя», — говорит он, наконец, и уходит. Обескураженно смотрю ему след. «Но ведь это не слова ребенка. Какой вундеркинд положил это в голову мальчика? Ян? Отец? Прописать бы этим умникам профилактической трепки, чтобы своими установками, основанными на личных разочарованиях и ошибках, не отравляли детям мозги». Телефон вибрирует в сумке. Достаю, открываю сообщение. Роман. Привет, Джульетта. Вчера меня внезапно осенило, что наши имена созданы друг для друга. Улыбаясь, набираю ответ. Юля. Если это отсылка к классике, то тебе стоило вспомнить финал, прежде чем писать мне такое. Роман. Давай просто держаться подальше от яда и кинжалов, и все будет хорошо. Кстати, я посмотрел фильм, который ты советовала. Очень понравился. Закидываю сумку на плечо, а на ходу печатаю сообщение. Юля. Я несказанно рада. Выхожу из школы. От телефона, заратого в пальцах, зудят ладони. Кажется, ей симпатична этому роману. А он мне. Он интересный. С ним интересно общаться. Но почему-то, когда я думаю о романтических отношениях, перед моими глазами вспыхивает образ совсем иной. хмуро соединенные брови, плотно сжатые губы, суровая линия скул. Чифтов Петров. Есть лекарство от первой любви? Пожалуй. Я к лекенжал. Телефон вибрирует. Роман. Не хочешь обсудить сюжет? Юля, есть предложение? Роман, можно встретиться сегодня и выпить вместе кофе. Признаться честно, никуда идти не хочется, но если для того, чтобы избавиться от Петрова, мне нужно выжечься на памам и засеять заново, то так тому и быть. Юля, с удовольствием. Пожалуй, мне действительно нужно отвлечься, ведь тонкие фибры женской души давно уже требуют любви и мужского внимания. Иконка от двигающегося ковендашика подсказывает мне, что собеседник набирает ответ. Прикусываю нижнюю губу зубами, бегу к своей машине, тупо пялись телефон и... врезаясь, кого-то мягко отпружиниваясь назад от чужой груди. Телефон, закручивая эффектный тройной тулуп в воздухе, падает на асфальт. «Черт!» — шиплю, поглаживая ушибленный лоб. «Иванова!» — отчитывает меня знаковый голос. «Ты долго будешь меня врезаться? А ты долго будешь вставать у меня на пути?» Ян наколняется за телефоном, сдувает с него прилипшую сухую травинку, мажет быстрым взглядом по экрану. «Живой? Повезло тебе!» «Что ты здесь делаешь?» Приехал за Матвеем, пожимает плечами Ян и задирает голову к небу. «Погода хорошая». «Угу. Прогуляться не хочешь?» «Ты, кажется, премианика должен забрать». «Сам доедет, не маленький». «В любом случае, нет. Делаю шаг в сторону». Ян тоже шагает, перекрывая мне дорогу. «Кыш!» «Мы пьем кофе, поболтаем. Сегодня у нас занятия нет». Шагая в другую сторону, но Нуян снова преграждает путь своей массивной грудью. «Знаю. Я не хочу французский. Хочу просто диалог. Увы, я занята». «Да брось, Иванова!» – прищуривается Ян. «Чем ты можешь быть занята?» «Тебя это не касается». «Дай угадаю. Тебя ждет незаконченная вышивка крестиком? Или, может, сегодня очередная встреча тайного собрания любителей старинных открыток? Лато? Он растягивает губы в той самой фирменной улыбке, от которой хочется то ли треснуть его хорошенько, то ли... Нет, не продолжай эту мысль Юля. Держи при себе свои оголодавшие фибры. Ха-ха, закатываю глаза. Боже, какой же ты юморист. Вынуждена тебя разочаровать, но у моих планов на сегодняшний вечер в совершенно иной вектор. Лицо я мрачнеет. С него тут же слетает всякая веселость, и от задурной улыбки не остаются и следа. Вместо этого губы его привычно поджимаются, а подбородок упрямо выдвигается вперед. Да неужели? Что за вектор? Глаза сужаются, превращаясь в узкие щелки. Ужин при свечах? Романтическая прогулка или что-то более интересное? Я сжимаю телефон в руке, стискиваю зубы. Яна, отойди, я не стану с тобой это обсуждать. Он медленно делает шаг в сторону, позволяя мне пройти. Сажусь в свою машину. Тук-тук. Вздохнув, опускаю стекло. Что еще? Он тебе не подходит. Кто? Этот мужик, которому ты шлешь смайлики. Он тебе не подходит». «С чего ты взял?» «Просто знаю». «Боже, Петров, у Тедомания величие. «А ты зачем-то отрицаешь очевидное?» «Вангую ты сдохнешь с ним со скуки». «Я люблю скуку, ясно?» Злоуфыркнув, поднимая стекло. «Завожу двигатель». Ян остается стоять на месте, наблюдая, как я уезжаю. В зеркале заднего вида его силуэт медленно исчезает, но раздражение, которое он вызвал, остается. «Мне нужно отвлечься». Сегодня я встречаюсь с Романом, и пускай Петров катится ко всем чертям вместе со своими предсказаниями.